Глава 17. т а и н с т а е н й н ы й с о г л я д а т а й Странно, но за ним никто не гнался. В темном за т х л о м тоннели не было ни души. В обволакивающей тьме тонули звуки даже собственных шагов. И чем дальше он продвигался, тем мрачнее становились. Его мыслей. Где он оказался, Ян не имел ни малейшего представления. Попытавшись свериться с данными с март-браслета, он понял, что это бесполезно. В этом месте Ева просто не могла поймать сетку. Одно было ясно точно: тоннель постепенно сужался. Его стены сочились желтой слизью, воняющей гноем. В воздухе плавно кружили крупные хлопья пыли. на росты на стенах как будто пульсировали. Что это еще за гадость? Ян дотронулся указательным пальцем до стены, соскоблил немного слизи, и стена тут же завибрировала. Ему не п о ч у д и л о с ь стены действительно шевелились, реагируя на прикосновение, как будто были живыми. От этого на д у ш е стало совсем паршиво, но делать было нечего. Он продвигался дальше. Спустя какое-то время вдруг послышались звуки, напоминающие шлепанье чьих-то ног по жиже. Кто-то шел по его следам на почтительном расстоянии. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Сначала еле слышно, скрытно, затем все уверенней и н а г л е е Ян стянул с головы шлем своего защитного костюма, чтобы лучше слышать. Кто бы это мог быть? Стараясь не поддаваться панике, размышлял он. Неужели параноиды и впрямь могут здесь жить? Не верю. Байками о выживших в городской канализации не людях иногда пугали жадных до слухов обывателей кольцевой станции пришли бродяжники. Да только верилось в это с трудом. Еще бы. Те, кто хоть раз побывал в катакомбах. могли лично удостовериться в жутких условиях, царивших там, и если в подземке людей защищала толща земли и пусть в к о е как, но все же функционирующие гермо двери, то канализационные коммуникации под мегаполисом не обладали надежной защитой. Отсюда следовал вывод: шансы остаться в живых там практически были равны нулю. Однако, как известно, нет дыма без огня, и байки, приносимые бродяжниками издалека, Не рождались на ровном месте. Ох, хотел бы я, чтобы эта шлепань оказалась лишь моими слуховыми галлюцинациями, шептал себе под нос Ян. Пусть это будет просто паранойя, пусть это будет она. Очень скоро ему стало не хватать воздуха. Пришлось снова надеть гермошлем и перевести фильтратор в режим преобразования углекислого газа в кислород. Дышать стало легче, но идти дальше Ян уже не мог. Он окончательно выбился из сил, бросил на сырой цементный пол винтовку и рюкзак, нащупал рядом местечко по суше, тяжело опустился на корточки, прижался спиной к холодной стене. Электрический фонарик включать ему не хотелось, да и энергию нужно было беречь. Пригодится еще. Где же все-таки я оказался? Ян задавал себе этот вопрос уже не в первый раз с того момента. Как он чудом пережил встречу с красным гигантом? Сколько его друзей сгинуло, пытаясь остановить это? Индрак, Вольт, Оскар в конце концов только благодаря их жертвам, их храбрости он все еще был жив. Ян понимал это и чувствовал безраздельную благодарность. И все-таки, что это за место? Кругом царит кромешная тьма, нет связи с сетью. И неясно, где заканчивается тоннель. Навскидку Ян бежал по нему где-то полчаса, пока не выбился из сил. В подземке не было таких длинных и тесных тоннелей. т и ш и н у нарушало лишь его собственное дыхание, да какой-то еле уловимый звук, похожий на шуршание полиэтиленового пакета. Раньше его вроде не было, или был. Ян не мог вспомнить, что он ему напоминал. но мурашки неприятно пробежали по спине. Седьмое чувство сигнализировало. Тревога. Ох, н е к д о б р у й этот звук, и как на зло не видно ни з г и в темноте. Ян трясущимися руками схватился за фонарь и включил его. Луч электрического света запрыгал по бетонному полу и стенам, выхватывая из т ь м ы небольшие клочки окружающего пространства, но источник странного звука. Обнаружить не удалось. Осмотревшись, Ян с удивлением понял, что тоннель шел еще очень далеко вперед, до куда хватало силы фонаря. Вдруг его внимание привлек странный рисунок на стене. Ян посветил туда, чтобы как следует рассмотреть наскальную живопись. Среди почти с т е р ш е й с я от сырости мазни он увидел отчетливый рисунок ДНК. Две изогнутые переплетенные линии с решеткой между ними. Но какой-то он странный. За п р у ч ь я решетки держались две руки, напоминающие руки заключенного, отчаявшегося выбраться из своей камеры о д и н о ч к и Интересно, кто это нарисовал и когда? До дня перелома или после? Судя по незатоптанному б у р о м у ковру мха. Нога человека здесь не ступала давно. Никаких признаков присутствия людей тут тоже не было: ни о к у р к а ни патрона, ничегошеньки. Ян встал, закинул за одно плечо рюкзак, за другое винтовку. Надо было валить подальше от этого места, но стоило ему подумать об этом, как тут же ш у р ш а щ и й звук резко у с и л и л с я и перешел в угрожающее шипение, и шло оно теперь. Я в насверху. Ян вскинул голову и увидел в луче фонаря надвигающуюся опасность. По потолку тоннеля к нему полз карбункул. Существо выглядело как огромный паук с двумя мерзкими, моргающими почти по человечески глазами и сточающими гной. Жвала его жадно щелкали, очевидно предвкушая скорый ужин. О рахнофобии я н никогда не болел, но сейчас он запаниковал не на шутку. С потолка всюду свисали гроздья паутины, образующие целую сеть, по которой передвигался гигантский паук. Эта паутина издавала шуршащие звуки. Догадался Сталкер. Не п о з д н о л и до меня доперло. Поживем, увидим. я н побежал по тоннелю вперед, не оглядываясь и стараясь не шуметь. Удивительно, но его шаги были практически н е с л ы ш н ы Мох смягчал их. Пробежав метров сто, он стал замечать, что тоннель вновь сужается, чем дальше, тем сильнее. И в о т уже сталкеру пришлось встать на четвереньки и буквально ползти в надежде найти выход. Паутина стала еще гуще, и Ян начал рвать ее руками, протискиваясь сквозь шкуродер все дальше и дальше. Позади послышалось злобное шипение. к а р б у н к у л у явно не нравилось, что незваный гость так безжалостно и бесцеремонно уничтожает то, над чем он трудился месяцами. Монстр стремился во что бы то ни стало удержать потенциальную жертву, обездвижить ее. Он поводил жвала ми и выплюнул изо рта липкую струю. Ян почувствовал сильный толчок в спину, что-то потянуло его назад. Он оглянулся, посветил за спину и понял, к а р б у н к у л решил приволочь его к себе. Так как пролезть в узкий лаз мутант уже не мог, слишком толстым было его покрытое щетиной тело. Ян попытался оторвать от спины паутину, но не смог. Тогда он нащупал в кармане своего гермокостюма металлическую зажигалку, которую однажды выменял на перекати поле у одного барахольщика. Барыга б о ж и л с я что заправлена она чистым бензином и соответственно работает безотказно. Зуб давал, хотя Ян не курил, но пройти мимо такой ретровещицы не смог. И вот настал тот момент, когда она ему могла здорово пригодиться. Ловким движением большого пальца Ян открыл крышку зажигалки и чиркнул кремнем, выбивая искру. Ну давай. Но огонь не разгорался. Черт возьми! Выругался Ян, проклиная того мошенника, что всучил ему это фуфло. Ситуация, в которую он вляпался, казалась безвыходной, злобно к л а ц а ю щ е й жвалами челюстями. Паук был всего в десятке шагов и продолжал медленно, но верно притягивать Яна к себе, пользуясь всем, чем его наградила природа. Стоп, наделила природа значит, а чем она наделила меня? Ян вдруг почувствовал мощный прилив адреналина и отшвырнул бесполезную зажигалку. А затем он сделал то, чего сам от себя не ожидал, и, з в е р н у в ш и с ь он впился зубами в нить. выпущенную карбункулом и прилипшую к спине паутина была натянута словно струна и даже немного звенела, когда Ян начал рвать ее в животном порыве борьбы за выживание. с к р е п я зубами, он рычал, от чего огромный паук вдруг замер и будто уменьшился в размерах, сжался. Струна порвалась, и мутант упал на спину, забарахтался и недовольно забулькал. Ян медленно приходил в себя. Приступ панического страха прошел, и он вернулся к своей главной цели – поискам выхода из шкурадера. Луч его фонаря вновь начал шарить по стенам, потолку и полу. Метрах в двадцати Лаз делал резкий поворот вправо, и он пополз туда, энергично двигая локтями. Сколько он ползал на брюхе по этому лазу, Ян уже не помнил. За одним поворотом оказался другой, за ним еще один, еще, еще. Наконец он ввалился в какое-то техническое помещение. Здесь было попросторнее и дышалось немного легче, но все тело ломило. Ссадины и ушибы горели огнем и ныли. Комбинезон изорвался и стал похож на решето, поэтому Ян, не долго думая, стянул его себя и в сердцах отшвырнул подальше. На нем остались военные штаны цвета хаки, майка из мембранной ткани и сапоги. Теперь он не был защищен от вредной окружающей среды и, скорее всего, был обречен. По крайней мере, п о т е т ь как мышь перестану. В сложившейся ситуации он бросил попытки найти выход из проклятого лаза лабиринта и, смирившись с судьбой, уселся на задницу. И в отчаянии опустил на согнутые колени голову, с мыслями о том, что ему скорее всего суждено сгинуть в катакомбах городской канализации, он провалился в сон. Когда он вернулся к реальности и разлепил тяжелые веки, перед ним стоял невысокий метра полтора ростом человек в пыльном замызганном плаще. Лицо незнакомца. Было скрыто под капюшоном. В руке его потрескивая догорал факел, отбрасывающий длинные пляшущие тени. Человек был очень сутул, спина колесом, колени полусогнуты. Мутант что ли? Первое, что пришло в голову Яну. И почему лицо скрывает? Он скинул винтовку, нажал на кнопку огонь и ничего. Что за чертовщина? Опусти оружие, с т а л к е р Я не враг тебе. Наоборот, хочу помочь. Голос незнакомца звучал чересчур неестественно, как бы механически. А может быть, это защитная маска искажает звук? Все может быть. Кто ты? – спросил Ян. Но ответ уже почему-то ему был известен. Словно в его голове что-то переключилось, ему стало все сразу понятно. Ты, ты изгой. Я тот, кого вы выжившие ненавидите и боитесь. Изгой, так прозвали их люди. Сами себя они предпочитали называть п а с т ы р я м и или пастухами. Ян много байек слышал про них. И не знал, чему верить, как считали одни изгои остались жить в подземке по собственной воле среди людей, другие были уверены в том, что их изгнали свои же. И вот теперь один из них стоял перед Яном, а он не знал, как себя вести в этой ситуации. Почему ты хочешь помочь мне? осторожно поинтересовался Ян. Из чего ты взял, что я тебе поверю, что не пристрелю прямо здесь и сейчас? и з г о й замер, будто окаменел. Вопрос заставил его серьезно задуматься, но помедлив, он ответил: "Большинство людей недостойны того, чтобы жить. Это так. Но не ты. Многие, из тех, с кем я встречался лицом к лицу, пытались убить меня без сожалений, без раздумий, просто, чтобы удовлетворить свою жажду крови." Только за то, что я не такой, как они. Но ты другой, ты лучше, потому и помогаю. Да и оружие твое не стреляет больше. Знал бы ты, кто я такой и что я сделал, ты бы так не говорил. С грустью произнес Ян, отложив винтовку в сторону. Я делал ужасные вещи, от которых у тебя волосы встали бы дыбом. А я знаю, кто ты. Вдруг сказал Изгой. Знаю, знаю. Да, да. Не удивляйся. Да откуда тебе это знать? Отмахнулся Ян. Ты же впервые меня видишь. Ты тот, кто разбудил священного. По вашему регулятор. Тот, кто преобразил с его помощью прежний мир. Изгой перешел на шепот. н о б ы л и другой человек. Он пришел к регулятору до тебя. я н раскрыл рот от удивления. Откуда изгой мог знать все это? Непостижимо. Я вижу, о чем ты думаешь. Усмехнулся тот. Да. Твои мысли на твоем лице лежат. Как на ладони. Интересно, откуда я знаю тебя? Каждый из нас знает тебя. Все мы о ч у т и л и с ь здесь из-за тебя. Мои собратья, пастухи по-вашему, долго искали тебя. Да, не я, я не искал, но нашел. Он хихикнул. Совсем как ребенок. Нашел там, где меньше всего ожидал. Здесь, в этом подземном аду, где больше нет ни одной живой души, в этом царстве тьмы. Да, да, именно так. Точнее не скажешь. Разглядел во тьме того, кто любит жизнь, несмотря ни на что. Его увидел силу и сразу понял, что делать дальше. О чем ты говоришь? Не понимаю. Пожал плечами Ян. Изгой будто бы разговаривал сам с собой, не обращая внимания на ошеломленного с т а л к е р а но вдруг повернулся к нему и прошептал еще тише, еле слышно. Вот почему помог тебе и точка. Я веста. зови меня так, по-моему, т ы лучше, чем изгой. А что ты можешь рассказать мне о том другом человеке, вестовщик? п о и н т е р е с о в а л с я Ян в нетерпении. Ты обмолвился? Ты видел его? Что он за человек? Знаешь его имя? Я видел его, да, да. н у конечно видел. Почему ты так интересуешься им? Это долгая история. Сначала до меня стали доходить слухи в подземке, что меня разыскивает странный человек, не то бродяжник, не то кто похуже. Никто толком не мог объяснить, не то как он выглядел, не то что ему от меня нужно. Но слухи и слухи мало ли, думал я. Но потом на станции база мы столкнулись кое с кем, раздался взрыв. Воздух накалился и в красном свечении возник он, закованный в экзокостюм как рыцарь. Ты знаешь, о ком я говорю? Гигантский человек или робот, не знаю, кто он на самом деле, но он выслеживал меня. Думаю, встреча с ним у меня еще впереди. И чем закончилась та встреча? И кажется жив, а это значит... Мы оказались по разные стороны гермоворот. И это, наверное, спасло меня. А потом я, мы услышали некое телепатическое сообщение о древнем регуляторе и человеке, который активировал его, поспособствовав тем самым разрастанию стоп-зоны. Объясни, что есть стоп-зона на самом деле? О, это как? Хмм. Компьютерная программа. Да. ж а л у что так ее можно назвать по-вашему. Программа? И кто же ее написал? Ты очень удивишься, но всему свое время. Уклонился от ответа Вистовщик. Древний регулятор оставил след в тебе. Я вижу. И в том другом человеке тоже. Этим вы, кстати, похожи, даже очень. Я могу разглядеть этот свет даже в кромешной тьме тоннелей, даже если мне вырвут глаза. Разгляжу. О чем ты говоришь? Что это за свет? Почему я не вижу его? Потому что этот свет виден лишь нам, п а с т ы р е м л ю д и не с п о с о б н ы его разглядеть, и ни один ваш прибор. Не может зафиксировать его. Это как отпечаток, оставленный намеренно на твоей а у р е после взаимодействия с регулятором. Это знак того, что он одарил тебя свыше. Ты получил, что хотел. О том, как ты употребил этот дар, мы не знаем. И уж точно не мне винить себя. Я в е с т а в щ и к и Я смирился со своей судьбой. Но ты я вижу не смирился и хочешь закончить то, что начал. Я должен знать все, что ты знаешь о том человеке. Я должен найти его. Пойми, он опасен. Если, конечно, он тот, за кого я его принимаю. И только я могу его остановить. Его нужно остановить. Ты в этом уверен? Вистовщик снова погрузился в глубокие раздумья. Сидя на пластмассовом ящике из под газировки, он начал размеренно покачиваться из стороны в сторону и тихо-тихо что-то напевать. Ты еще в с т р е ч и с ним? Но что если ты? Не переживешь эту встречу. Что скажешь? Вдруг произнес он, продолжая покачиваться словно в трансе. и ты веришь в жизнь после смерти? Нет, я верю лишь в смерть после жизни. И я не боюсь умереть. Встряхнул головой Ян, отгоняя дурные мысли. Еще как боишься, возразил в с т а в щ и к спокойно. Яну захотелось ответить г р у б о с т ь ю на эту дерзость, но чего-то это желание быстро утихло. Ну а ты что же? Совсем ничего не боишься? п о и н т е р е с о в а л с я он. в и д е в ш и станкер у меня был опыт, который преобразил всю мою последующую жизнь. Опыт, говоришь? Да. Однажды, много лет назад. Я проснулся посреди ночи и внезапно обнаружил, что все вокруг меня залил яркий свет. Он осыпил меня на какое-то время. При этом меня поглотило чувство н е ы р а з и м о г о счастья и ощущение благости мироздания. Это состояние длилось не дольше минуты. Но память об этом опыте осталась со мной на всю жизнь. С тех пор я не боюсь смерти, ответил в е с т а в щ и к Звучит неправдоподобно. Ты спросил, а я рассказал, как есть. Знаешь, голос поведал мне все о том дне. Я вдруг почувствовал, что должен рассказать обо всем. И он начал излагать все по порядку: как очутился в подземке в день перелома, как тогда же потерял память и как повстречал Индрика, не утаил про крестовый поход к б а з е л е г и о н е р о в с п р о в о ц и р о в а н н ы й нападением костоломов и про предательство Браги. И чем больше Ян говорил, тем легче ему становилось на душе. Вестовщик внимательно слушал, не перебивая. Он оказался отличным слушателем. Когда сталкер закончил свой рассказ, изгой загадочно переспросил: "Так значит, пастухи открыли т е б е всю правду? Да. На что ты намекаешь?" Ответил вопросом на вопрос: "Ям. <связь> Интересно. Выходит, тот человек виноватый в том, что с миром произошло, потерял память от взаимодействия с регулятором." Как и ты. Не унимался вестовщик. И ты, конечно, подумал, что он – это ты. Ты тому виной, да? Так ведь в сообщении говорилось. Да, признался Ян, отвернувшись. Все вокруг – это последствия моей опрометчивости. Необратимые последствия. Такие уж и необратимые. Ты уверен? Но ведь ты идешь т у давно в сталкер. Зачем? Не потому ли, что веришь в возможность исправления ошибки? Хочешь повернуть все вспять? Ответь. Нет, не потому. Что сделано уже не изменить. Я слишком слаб для этого. Морально слаб. но я могу предотвратить новые ошибки. Ведь рано или поздно найдутся те, кто доберется до регулятора, и что тогда будет? Новый апокалипсис. Какой еще неведомой с и л о й наделит их регулятор? Кто знает? Хе-хе-хе-хе. То ли закашлялся, то ли рассмеялся в е с т о в щ и к Слышал ли ты такое выражение? Сила у того, кто верит в свои силы. Нет. Смысл его заключается в следующем: большинство людей сильнее, чем они думают. Просто они иногда не могут осмелиться поверить в себя. Ваша слабость в ваших головах. Впрочем, так же, как и ваша сила. Наша сила в этом, сказал Ян, потрясая пустым бесполезным оружием. Вот. Во что верю я? Но ну, в чем же тогда ваша сила? Наша. Ну да, ваша. Изгоев? М -м -м, пастухов? Вистовщик задумался на минуту. Нам дорует с и л у древний регулятор. Да. Он без него нам не выжить в этом отравленном мире. И именно он отравил наш мир. Добавил Ян. Интересно получается, да? Хм. Если тебе то хочется думать, т о д а и все-таки запомни мои слова. Сила у того, кто верит в свои силы. Постарайся вспоминать об этом в трудные минуты, и тебе станет легче. Ведь вам людям сейчас нужна вера, нужна. Как никогда раньше. Ладно. Неопределенно махнул рукой Ян. Идем. Разболтались мы что-то. А время не ждет. Для начала я планирую добраться до института технологий. Возможно, там я найду нечто с помощью чего смогу добраться до цели. Если, конечно, меня не обманули. Ты обещал меня вывезти отсюда. Так выводи. Куда ты направишься? С осторожностью спросил в и с т а в щ и к Мне нужно к р е г у л я т о р у Туда, где все это началось. Я должен понять, как он работает. Зачем тебе это знать? Чтобы отключить его, чтобы прекратить все эти метаморфозы, перерезать п у п о в и н у с т о п з о н е Она ведь от него питается п о г а н ы Возможно, но тогда. в и с т о в щ и к достал из запазухи сверток и без колебаний протянул его Яну. Вот, возьми это. Тебе ведь нужно оружие, да? Бери, бери, оно пригодится в пути. Что это такое? Сталкер развернул сверток и обнаружил в нем странные формы холодное оружие. Это катар. Я зову его когти расамахи. Пояснил виставщик. На первый взгляд, катар просто клинок, но стоит нажать рычаг на рукоятке, он разделяется на три: один п о с р е д и н е и два по бокам. Вот так. Смотри. Три клинка не только придают оружию эффективности, но и запугивают противника, а форма рукояти позволяет легко блокировать удары. Ого, вот эта вещь устрашающе выглядит. Яну явно понравился клинок. Спасибо, пригодится. Он с благодарностью протянул ладонь б е с т а в щ и к у но подумав, убрал ее. А тебе там что? Разве не нужен? Зачем он мне, если ты со мной? Многозначительно ответил тот и снова засмеялся своим коротким детским смехом. Куда ты отведешь меня? В подземный город, который порождает демонов, и демоны правят им, а имя им легион. Ты легионеров, наверное, имеешь в виду? Эти псы надежно охраняют входы в Демо Полис. Но зачем нам туда соваться? Осторожно спросил Ян. Тебе ведь нужно выбраться из подземки. А другого выхода тут нет, только через подземный город, объяснил в и с т о в щ и к Там будет шахта, она выведет тебя на станцию Зеро. Слышал о такой? Она и служит выходом из подземного в надземный город. А как мы попадем в Демо Полис? Есть одна тайная лазейка. Ее надежно охраняют. Кто? с к о р о с а м Увидишь. В конце тоннеля, к удивлению Яна, вновь з а м а я ч и л электрический свет, что сигнализировало о приближении к цивилизации. Вот уже и гермодверь показалась, а возле нее. Стоп. Там кто-то есть. н а с т о р о ж и л с я Ян, замедляя шаг. Возле гермодвери. Сидела старуха в рваном сарафане в цветочек и тело греки. На вид ей можно было дать не меньше ста лет. Морщинистое лицо казалось высохшим и скорее напоминало скелет обтянутый кожей. Глаза так впали в глубокие глазницы, что их цвет невозможно было разобрать. Виставщик не выказывая ни малейшего опасения подошел к ней и обнял как старую знакомую, пошептавшись с ней с минуту. Он наконец обратился к Яну. Знакомься, перед тобой негласная хранительница единственной лазейки в подземный город, которая еще не охраняется легионерами, и она уже очень давно здесь. Очень давно. Пожилая женщина положила два пальца в рот и вдруг громко свистнула. Как по сигналу, ее тут же окружили какие-то оборванцы. по большей части дети и подростки, к которым она обратилась ласково, по матерински. А вот и мои мальчики. Ян кое-что слышал о малочисленной банде, именуемой в народе подземными крысами, состоящей по большей части из беспризорников, живших до дня перелома в метро и переходах, а теперь зарывшихся еще ниже, так глубоко под землю, как могли. Мальчики притащили с собой черный полиэтиленовый сверток. которые тот час отдали опешившему сталкеру. с о п а с к о й развернув его, Ян расплылся в довольной улыбке. Но надо же, новая герма, да еще и военная. Как нельзя, кстати. Изгой рассмеялся под своим капюшоном. Скорее переодевайся, тебе уже пора. Если хочешь пройти незамеченным, лучше поторопись. А ты идешь со мной, виставщик? – спросил Ян. быстро облачившись в новый г е р м о к о с т ю м который оказался ему вполне впору, изгой покачал головой. Нет, остаюсь здесь. Может, еще встретимся. Счастливо г о тебе пути и запомни, сказал вестовщик на прощание. Пространство д е м о п о л и с а разделено на три яруса. На верхнем представляющим собой вертикальную ферму выращивается сельхозпродукция на среднем находится лесопарковая зона очищающая воздух а нижний предназначен для постоянного пребывания людей вот именно туда ты и постарайся попасть хорошо я запомнил ну бывай вдруг глаза Яна округлились от неожиданности Ему в грудь ударил луч фонаря. Еще несколько таких же лучей внезапно вспыхнули в темноте тоннеля и хаотично начали шарить по стенам. Старуха и ее мальчики тут же испарились, только их и видели. Сами того не ведая, они напоролись на разведотряд б е з о п а с н и к о в из Дымополиса. Стой, ложись, замри и не д ы ш и Ян отдернул л и с т о в щ и к а сам упал на землю. В надежде скрыться от глаз патруля, но т щ е т н о их у ж е заметили. Застучали сапоги, залаяли собаки, кто-то выкрикивал приказы: окружай их, п с и н придержи, порвутся чертям, не стрелять без необходимости. Сопротивление было бесполезно, но сдаваться без боя Ян не собирался. Когда его схватили за шкирку и рывком подняли с земли, Он умудрился извернуться и с размаху врезать локтем кому-то по физиономии. п о с л ы ш а л а с ь г р я з н а я ругань. Рука, крепко державшая его, разжалась, и Ян бросился к вестовщику, на которого уже навалились т р о е рослых д е т и н в военном камуфляже без опознавательных знаков. Но кто-то ловко подставил ему подножку, и он кубарем полетел лицом вниз в темноту. б а ц б а ц б а ц б а ц Удары тут же посыпались сверху. Я набили жестко и долго, стараясь попасть тяжелыми армейскими ботинками точно по лицу. Он пытался закрыть его руками, но удары без остановки сыпались один больнее другого. Наконец на него навалились одновременно несколько тел. Стало трудно дышать. Голову безжалостно вдавили коленом в пол, руки заломили за спину и замотали какими-то жгутами. Ноги крепко держали, не давая ими пошевелить. Затем чем-то металлическим и холодным его ударили в висок и в глазах потемнело. Но перед тем, как потерять сознание, Ян успел бросить последний взгляд на а б и с т о в щ и к а С того сорвали капюшон, под которым вместо лица оказалась гладкая свинцовая маска с расрубом для дыхания и прорезью для глаз. На его лбу... Белой краской были нарисованы две переплетающиеся линии с решеткой между ними. Уже знакомый Яну знак ДНК. Вистовщика не слабо, с оттяжкой пнули в живот. п о с л ы ш а л с я приказ: А эту м р а з ь отправьте в Колумбарий. Там ему самое место. И Ян отключился.